Глава двадцать первая. Я стараюсь не хандрить. Делаю вид, что я безумно счастливая и успешная женщина. А измена мужа и развод — это вообще для меня ничего не значащие события. Ага, три раза. Всё равно мне никто не верит. Да я бы и сама не поверила. Посчитала бы, что дура, которая говорит, как ей плевать на предательство мужа, просто врет. Непонятно зачем. Вот сейчас я вру непонятно зачем. Дура. Вру даже не словами. Вру поведением, вру улыбками, вру рассказами о том, как прекрасно провожу время, вру сообщениями о походах в рестораны и на выставки, вру даже общением с родными дочерями. Потому что очень больно даже самой себе сказать, как я задолбалась, как мне больно, обидно, как разрывает всё внутри. А ещё эта беременность. Я ненавижу себя за то, что я, с одной стороны, очень хочу этого малыша, а с другой совсем не хочу. Вот так вот странно. Хочу, потому что просто хотела ещё одного ребёнка, потому что до сих пор фантомные боли после той замершей, потому что в мечтах всё ещё представляю себе такую красивую, счастливую, с коляской, абсолютно умиротворённую. Только вот херня какая, в тех мечтах со мной рядом постоянно был отец ребёнка. Мы радовались вместе, мы переживали этот момент вдвоём, делили счастье на двоих. А теперь я одна, мужа нет. Отца ребёнком рядом нет и не будет. Точнее, он будет, если я захочу. А я не хочу. Не хочу и всё тут. И почему я должна хотеть этого лживого ублюдка и предателя? Он решил получить удовольствие, свежачка попробовать. А я должна униженно ждать в сторонке, пока его мужское эго натешится? Ещё чего. Хрен ему. Пусть он теперь униженно ждёт, когда я соизволю, на него внимание обратить, а я не соизволю. Хрен. Но при этом, думая о будущем малыше, представляя себя с коляской, я постоянно вижу себя вместе с мужчиной. И этот мужчина, чёрт возьми, Стас. Он рядом. Он так же, как и я, радуется такому вот позднему отцовству. Он счастлив. И мне вроде бы хорошо. И в то же время бесит. Как же меня это бесит. Я не хочу, не хочу рожать от предателя. Тут начинается новая стадия отторжения. Не хочу. Я не хочу. Куда мне сейчас ребёнок, когда и так всё сложно? Арт выслушал мои стенания насчёт отцовства и прав Стаса на моего малыша. Сказал, что, увы, ребёнка так или иначе могут записать на мужа, даже если он стал бы бывшим, если только я не предъявлю другого мужчину. Какого другого? Я не понимаю слов Веселовского. Кого, куда и зачем предъявлять? Маш, просто все. У нас такая система в ЗАГСах. Она несовершенная. Да, но вот такая. Женщина безопаснее, или с одной стороны. Допустим, ты забеременела, а муж собрал манатки и ушел. Алименты, чтобы не платить, или изменил, М -м, прости. В общем, свалил. И думает, что не будет иметь к твоему будущему малышу никакого отношения. Далеко не все знают о том, что если ребенок рождается в определенный срок, что-то около 300 дней после развода, «Да, точно», – он смотрит в телефон, где открылся какой-то сайт для подсказки. «300 дней. То есть вы развелись, через 299 дней ты родила. Отцом твоего ребёнка по закону будет считаться твой бывший муж. Нафига такое счастье?» Качаю головой. «Знаешь, для некоторых очень даже не нафига, алименты, поддержка. Кто-то из мужчин решает вернуться, но по-разному. Ещё и возвращать такого козла. «Мария Мирабелла, ну не все у нас такие принципиальные, как ты. А жаль, распустили вас, гандонов О, начинается. А что не так? Если бы женщины не прощали измены, если бы мужик из семьи уходил с голой жопой на снегу, разводов бы вообще не было. Знаешь, почему итальянцы не женятся? Знаю. Потому что итальянки их обдерут как липку и отправят к маме жрать пустую пасту и пиццу-маргариту. Именно. Вот бы и нам так. Тогда и наши не будут жениться. Сейчас и так весьма печальная статистика. Молодые жениться не хотят. Да и не молодые. Артур, давай без демагогии, а? И без демографии. Скажи только, выхода совсем никакого нет? Выход как раз есть. Очень простой. Так с этого и надо было начинать. Какой? Так я с этого и начал. Забыла. Предъявить другого мужика. Да как я его предъявлю-то? Молча. Приходишь в ЗАГС с мужчиной, с которым у тебя отношения, говоришь, что ребенок от него, и работники спокойно без проблем записывают малыша на другого отца. Вот так просто? Элементарно, Ватсон. Ну, тут тоже не без подводных камней. Опять? Если твой Стас захочет выяснить, его ли это ребенок, он может в судебном порядке потребовать тест ДНК и прочее. И будет в своем праве. То есть, бесперспективняк. Говорю так, потому что понимаю. Теперь Стас непременно захочет. И чёрт меня дёрнул ляпнуть. Блин. И эта его мокрощёлка не беременна, значит, не будет на себя одеяло тянуть. Ну и самая главная проблема, которую я тоже озвучиваю Веселовскому. Где ещё найти такого мужика, который на себя ребёнка чужого запишет? Да, это проблема. Отвечает Арт и забивает ещё один гвоздик в крышечку своего гробика. Нет уж. На это мыло и я свою шило менять точно не буду. Неделя проходит после драки двух петухов у моего подъезда. Возвращаюсь домой с работы. Мысли сегодня к счастью не о бывших мужьях и бабах и прочекадости. Думаю об отпуске, надо всё-таки вывести моих девочек к морю. Самый стабильный вариант Турция. Цены, конечно, аховые, но что делать? Ещё вариант Эмираты. Там, конечно, жара страшная, но опять же, можно подобрать вариант Чем занимается сейчас моя знакомая турагент. Я могу и сама. Обычно так и делаю, но сейчас совсем нет сил. Да еще и токсикоз с утра. Подхожу к подъезду, не сразу замечая фигуру, маячущую у палисадника. Мария Станиславовна, надо поговорить. Ох ты ж бля...